Глава 28. С таким же усердием привлекал он к себе и царей, и провинции по всему миру. Одним он посылал в подарок тысячи пленников, другим отправлял на помощь войска куда угодно и когда угодно, без одобрения сената и народа. Крупнейшие города не только в Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками. Наконец, когда уже все в изумлении только гадали, куда он клонит, консул Марк Клавдий Марцелл, объявив Эдиктом, что имеет дело большой государственной важности, предложил Сенату преемника Цезарю назначить раньше срока. Так как война закончена, мир установлен, и победителю пора распустить войско. А на выборах кандидатуру Цезаря в его отсутствие не принимать, так как и Помпей не сделал для него оговорки в народном постановлении. Примечание. Народное постановление. По предложению трибунов, позволявшее Цезарю домогаться консульство заочно, было принято в 52-м году. Забывчивость Помпея, не оговорившего этого исключения в своем законе, была, конечно, намеренной. Дело в том, что Помпей в своем законе о правах должностных лиц воспретил домогаться должностей заочно и по забывчивости не сделал исключения даже для Цезаря, исправив эту ошибку лишь тогда, когда закон был уже вырезан на медной доске и сдан в казначейство. Недовольствуясь лишением Цезаря его провинции льгот, Марцелл предложил также лишить гражданского права поселенцев, выведенных Цезарем по Ватиневу, закону в новый ком, на том основании, что гражданство им было даровано с коварным умыслом и противозаконно. Примечание с коварным умыслом, пер амбиционом, политический термин.